Глава 34. Я был слабым, как вчерашняя заварка. Он снял ремни, сунул что-то холодное мне в руку, раздавил что-то едкое у меня под носом. И через некоторое время я почувствовал себя лучше. Я сел и огляделся. Мы находились в большой пустой комнате с гладкими, словно из слоновой кости, стенами, плавно сходящимися в вышине, как в обсерватории. Впечатление поддерживали система управления и два круглых иллюминатора, открывавших черную пустоту глубокого космоса. Бардл сел на стул и сказал, «Вы сдержали их, Флорин. Я погибал, вы взяли управление вовремя». Это был самый критичный момент с тех пор, как они появились. В следующий раз он посмотрел на меня спокойным взглядом, сжав челюсти. В следующий раз их уже не остановить. Я сел. «Где Ван Ваук, Трейт и остальные?» «Вы приказали ему браться. Разве вы не помните?» «Теперь только вы и я управляем центральной энергосистемой». «Ваше имя Бардл?» – спросил я. Он выглядел удивленным. «Конечно, Флорин. У меня, кажется, небольшой приступ амнезии. Заполните мои мозги немного. Расскажите, что здесь происходит». Мгновение Бардл выглядел несколько растерянным, затем его лицо разгладилось. «Некоторая дезориентация после пребывания в энергосистеме вполне нормально, сказал он сердечно. «Скоро вы снова станете самим собой». Улыбнулся он через силу. «Вы находитесь на станции Грейфилл на возвратной орбите в 27 парсеках от Центра Содружества». «Мы управляем энергосистемой, защищаясь от атаки Диса». Я посмотрел на поблескивающий изгиб стены и представил, что она становится темно-розового цвета. Ничего не произошло. «Что там?» Бардл повернулся, чтобы увидеть, куда я смотрю. «Ничего, просто разгоняю туман. Мне приснилось, что я спорил с ящерицей». «Ну да», — недоуменно сказал он. «Дис имеет внешность рептилии». «Я полагал, что это имя принадлежит только одному лиловому ящеру», — сказал я. Он хотел, чтобы я разрушил машину сновидений. Бардл начал что-то говорить, замолк и посмотрел на меня настороженно. «Не волнуйтесь, я отверг до предложения», — сказал я. «Не знаю почему. Может быть, из духа противоречия». Он был чересчур настойчив. Бардл усмехнулся. «Еще бы. Если бы им удалось сломить вас, самого Флорина, это был бы конец. Расскажите мне о противнике». «Мы не знаем, откуда они пришли. Они появились несколько лет тому назад из пустоты, нападая на миры Содружества». Способ ведения войны самый скверный. Они берут под контроль волю и психику человека. Этих дьяволов миллиарды. Отдельно они ничего не значат, но объединившись, обретают групповое сознание с мощным кумулятивным эффектом. Мы сражаемся с ними при помощи энергосистемы, искусственными средствами, объединяя множество интеллектов в одно «я». Умственные способности нескольких людей могут выдержать напряжение при управлении нашим оружием, вашим, моим, ван Ваука и других. Мы солдаты интеллектуального корпуса, которыми укомплектованы энергостанции глубокого космоса. Он фыркнул, что было похоже на усталый циничный призрак смеха. За это мы получаем скупые благодарности. Весь комизм ситуации в том, что большинство сограждан даже не знают, что идет война. Как можно объяснить световую симфонию слепому? Большинство считают нас шарлатанами, психами, сражающимися с воображаемым противником. Вот почему мы проигрываем Флорин. Если бы вся раса осознала опасность и объединилась, чтобы отдать свою интеллектуальную энергию системе, мы бы нейтрализовали Диса одним ударом». «Ван Вауке все остальные?» – спросил я. «Что они думают об этом?» Бардл резко взглянул на меня. «Я вижу, вы становитесь самим собой». Они струсили. Посчитали, что с них довольно. Они рассуждали об условиях перемирия. Вы даже и слышать об этом не хотели. Вы назвали их предателями и приказали покинуть станцию. «А как настроены вы, Бардл?» Он замешкался, прежде чем ответить, как человек, взвешивающий каждое слово. «В тот раз я встал на вашу сторону», — сказал он. «Сейчас я вижу, что все безнадежно. У нас недостаточно сил, Флорин. У нас нет поддержки со стороны наших людей, а одни мы нейтрализовать их не в состоянии». Говоря это, он все больше приходил в волнение. «Если мы вновь соединимся с энергосистемой, это будет означать смерть. Нет хуже смерти, разрушение рассудка. И ради чего? Они одолеют нас, нам это известно». Дис проникнет в космос человека, будем мы сражаться или нет. Если мы сейчас признаем этот факт и эвакуируем станцию до того, как будет поздно, мы еще можем спасти свой разум. И, может быть, потом начать снова. Что произойдет с остальными людьми? Они не шевельнули пальцем, чтобы помочь нам. Решительно сказал Бардл. Они смеются над нашей битвой. Мне все равно. Им все равно, Флорин. Почему вы считаете, что мы проиграем? Вам недостаточно последней атаки? Он скачал на ноги. Глаза его стали дикими. Речь не совсем отчетливой. Это была всего лишь обычная проба. Попытка найти слабое звено в цепи станции, но получился почти прорыв. Вы знаете, что это означает. В данный момент они собирают все свои силы для тотального штурма нашей станции, атаковать вас и меня. Флорин, наши рассудки этого не выдержат. Мы обречены, если только... Он замолчал и исказа посмотрел на меня. Продолжайте, Барделл, снимите камень с души. Он вздохнул и высказался до конца. Если только мы не будем действовать быстро. Но не знаем, как долго продлится передышка. Мы должны опередить их. В прошлый раз они застали меня врасплох». Он замолчал. «То есть напали на нас до того, как мы имели возможность обсудить этот вариант. Но сейчас...» «Я думал, вы остались добровольно. Я мог бы уйти со всеми. Как видите, не ушел. Итак, вы остались, но не для того, чтобы сражаться, да? У вас были другие планы, но они напали раньше, чем вы подготовились. К чему подготовились, Бардл?» Он нервно засмеялся. Вижу, вы восстанавливаете свою былую проницательность, Флорин. Да, у меня была причина, чтобы остаться, и я не собирался окончать жизнь самоубийством. Ван Вао, Киридане и все другие сейчас на пути в глубокий тыл. Но какая польза им будет от этого через пять или десять лет, за которые Дис достигнет самых дальних рубежей? Они бегут в панике, Флорин, но не я, не мы. У нас есть альтернатива. Назовите ее. Энергосистема. Его глаза устремились к высокой, широкой, сверкающей конструкции, которая заполняла почти всю комнату с бурыми стенами. Мы можем использовать мощь энергосистемы на кое-что более полезное, чем защита неблагодарных недоумков. Расскажите мне об этом. Я все изучил. Заговорил он на этот раз быстро, как бы в ритме чечетки. Я экспериментировал во время передышек. Энергосистема – это фантастическое устройство флорин, способное на такие вещи, о которых и не мечтали ее изобретатели. Она может передавать материю, включая и людей, мгновенно через всю галактику не почувствуем ли мы там себя слегка одинокими не только нас флорин все что мы выберем перенесется с нами мы можем остановив выбор на определенных мирах перенести на них все что пожелаем кого пожелаем и даже поместить целую планету на стабильную орбиту вокруг подходящего солнца сотни тысяч световых лет от угроз Диса. пройдут поколения прежде чем враги проникнут так далеко и возможно к тому времени мы подготовим новую и более эффективную защиту он подбодрил меня улыбкой но воздержался от того, чтобы погладить по голове. «Я вижу, вы давно размышляете об этом, Бардл, но вы уверены, что энергия система способна сделать столь многое?» «Абсолютно. Мы посылаем электронный сигнал по линии ТрансЛ, когда все действующие связи входят в резонанс, и дело сделано». «Сколько звеньев связи все еще действует?» «Во всем секторе меньше полумиллиарда», сказал он, скривив свои красиво очерченные губы. «Тем не менее, для одной пульсации этого достаточно». «Почему только для одной?» На этот раз его улыбка сделалась слегка угрюмой. Во-первых, разовая пиковая потребность в энергии такова, что это полностью опустошит участвующие звенья. А во-вторых, высвобожденная энергия мгновенно превратит систему в груду обломков. Итак, все, что нам следует сделать, это довести до идиотизма полмиллиарда людей, верящих нам, и разрушить систему, их единственную защиту. Ну, вы высказались довольно эмоционально, но по существу правильно. Я не перестаю удивляться, «Почему вы не проделаете это без моего участия?» Он сплеснул руками и снисходительно произнес. «В конце концов, мои друзья, коллеги, я всегда уважал вас, уважал ваши таланты, хотя и не разделял все ваши взгляды. Помогите мне встать», — попросил я. Он подскочил и взял меня под локоть. Я встал и нанес ему прямой правый прямо в солнечное сплетение, вложив в удар всю силу и весь свой вес. Он издал сдавленный хрип и, сложившись как складной нож, упал лицом вниз. «Мои взгляды не изменились», — сказал я. «Я остаюсь». Как раз в это время прозвучал сигнал тревоги. Несмотря на сильную боль, Бардл услышал его. Он перевернулся и, хотя еще не мог разогнуться, как червяк на сковородке с трудом выдохнул. «Флорин, быстро, это наш последний шанс». Он продолжал говорить что-то, но я уже повернулся к боевому пульту, чтобы сыграть свою последнюю роль.